2, 10 ноября 1854 года. Лондон, сэр Теодор Ферлон, превратившийся снова в Федора Филонова. Первым делом я помог Катрионе сбросить, промокшие насквозь пальто и надел на нее свой Честер после чего приобнял ее за плечи. Она испуганно дернулась. Видимо, подобные действия здесь считаются не совсем приличными. Но потом вдруг обмякла и прижалась ко мне. Я улыбнулся ей и сказал. «Мисс Макгрегор, нам лучше не стоять на одном месте. Позвольте ваш чемоданчик. Вот так. И пойдемте потихоньку, чтобы внимания не привлекать». «Сэр Теодор». «А что со мной будет? И с вами?» «С нами!» Я подчеркнул последнее слово. «За нами сейчас придут. Кто, точно не могу сказать, но за то, что они нас узнают, ручаясь головой». И мы не спеша пошли по той же улице, а затем свернули налево в первый же переулок. Он был поуже, но застроен такими же аккуратными домиками, а сама улица вымощена хорошо подогнанной брусчаткой. Единственный, кого мы увидели, был какой-то старичок, подрезавший розы в крохотном садике. На нас он посмотрел с неким подозрением, но увидев, что мы не обращаем на него никакого внимания, опять наклонился к своим кустам. Минуты через три навстречу нам продефилировал рыжий человек, средних лет, почему-то показавшийся мне матросом. Увидев нас, он остановился, затем пошел дальше, Потом вдруг развернулся и нагнал меня и Катриону. — Сэр, — сказал он с акцентом типичного кокни, — не вы ли комнату на три месяца? — Именно так, — улыбнулся я, вспомнив анекдот про Штирлица. Это был пароль. — Только не на три месяца, а на полгода. — Тогда следуйте за мной, лучше на расстоянии примерно на сотни футов. — Это оказалось не так уж и просто, — Наш Вергилий несколько раз поворачивал то влево, то вправо, и два раза мы его с трудом находили. Всю дорогу Катриона смотрела на меня с изумлением, но, к счастью, никаких вопросов не задавала. Потом мы оказались в небольшом парке, и я еле-еле успел увидеть сквозь деревья, как наш провожатый заходит в дверь дома по улице, граничившись с парком с другой стороны. Вскоре мы оказались в гостиной, обставленный по-морскому. секстант на стене, кусок каната, корабельный компас, картины с парусниками и бурным морем. Там нас ждал наш провожатый в компании человека, которого я принял бы за типичного англичанина. Увидев нас, тот кивнул, рыжий с полупоклоном удалился, а лимондик сказал с ленивым оксфордским акцентом: Да так что, если бы я его сразу не узнал, то поверил бы, что он самый настоящий британский аристократ. Миледи, не знаю, как вас величать. «Мисс Макгрегор», — сказал я. «Мисс Макгрегор, меня зовут Сэр Гарольд. Позвольте ваше пальто. ну, нас тепло. Мы, в отличие от местных, на дровах не экономим. Вот так. Садитесь. Прошу вас. Чаю. Пэдди». Принеси нам, пожалуйста, чаю с лимоном и сахару. И сэндвичей, мис Макгрегор, пойдем вас позаботиться, а нам с мистером сэром Теодором, улыбнулся я. Нам с сэром Теодором необходимо немного поговорить. Мы оставим вас только какое-то время. Кстати, чтобы не заболеть, предлагаю вам принять ванну. Петь вам ее нагреть и подготовить. Спасибо, сэр Горальт, улыбнулась Катриона. «А вы русский, как сэр Теодор?» Гарольд сдрогнул, а потом чуть усмехнулся. «А что это так заметно?» «Разговариваете вы, как настоящий лорд, но ваши манеры достаточно сильно отличаются от манер джентльменов из нашего высшего света, причем в намного лучшую сторону». «Ну что ж, учту. Сэр Теодор, пройдемте». Последние слова были сказаны уже по-русски, с южно-русским говором. Мы поднялись по лестнице и зашли в одну из комнат. Там Гарольд, которого я один раз видел в самом начале моей карьеры в СБ, только тогда его звали Игорем, посмотрел на меня без тени улыбки. «Кто эта девушка, Федя? Потом расскажу. Поверю. Так надо». «Надо, значит, надо. Только с ней будет сложнее. Ну что ж, рассказывай» как ты дошел до жизни такой. Да и почему до сего момента от тебя не было никакой весточки? А где мы сейчас находимся? Пэдди ирландец, впрочем, родился он именно здесь, на острове Собак, сочувствует фением и не терпит англичан. В свое время он сам предложил сотрудничество Новикову с компанией. Именно он теперь наш человек в Гаване, точнее в Лондоне. «Важно лишь то, что на него пока еще не вышли шустрые парни из Котленд-Ярда. Для местных он вполне обеспеченный человек, который ранее торговал и с Россией, и с Данией, и с Пруссией. Но теперь, как ты можешь догадаться, эта лавочка для него закрыта. Но он переключился на Бельгию с Голландией, причем достаточно успешно. Ну и между делом помогат нам. Я ему выдал пеленгатор, по которому он тебя нашел». Он, конечно, офигел, когда до него дошло, как прибор работает. А ты тут под какой личиной? Английский аристократ, проживший полжизни в Германии и недавно вернувшийся на родину. Снял комнату у Пэдди и живу в свое удовольствие. Почему здесь? А здесь дешевле, чем в городе. На большую часть состояния я прокутил. А почему Гарольд? «Сэр Гарольд Андриан Рассел, в честь Гарольда Адриана Рассела Филби, так же известного, как Ким Филби. Ладно, теперь рассказывай ты. Как король сказал Алисе, или еще скажет, книга-то пока не написана. Начинай сначала и продолжай до тех пор, пока не дойдешь до конца. Тогда и остановись. А насчет девицы? Не бойся. Она в это время будет плескаться в ванне и уплетать бутерброды с огурцами» которые умеют делать не только герои Оскара Уальда, но и Педди. Где-то через полчаса я остановился. Игорь смотрел на меня странным взором. «Надо же! Все сделал правильно, а вот в конце...» «А что не так?» «Ну, во-первых, зря ты так близко сошелся с бедной девушкой. Не сомневайся, что все и вправду было невинно, но тебя королева прямым текстом предупредила» что не потерпит других женщин в своей жизни. В результате и девочке жизнь подпортил, сам в Тауэр загремел. Но потом-то все наладилось. И именно что наладилось. Не Деран, ни ты непонятно куда, через месяц-другой жил бы в каком-нибудь особняке в Лондоне, время от времени любил бы эту сексуально озабоченную королеву, и все было бы в ажуре, а ты зачем-то взял и убег. Слишком много у меня было информации, и никакой возможности донести ее до вас. Это так. Но цене было бы, если бы ты и далее ее собирал, а заодно и влиял бы на их решение. Ведь именно это у тебя неплохо получалось. А не поздно мне вернуться обратно. Мол, захватили меня злые бандиты, а я убежал. И Какой идиот взял с собой практически все, что имело хоть какую-нибудь ценность. «В Скотлинд-Ярде работают не дураки, и как только они найдут у тебя в комнате лишь шматки и, извини меня, половиненную коробку с гондонами, у них появятся смутные подозрения. Далее, вполне вероятно, они найдут и водителя твоего омнибуса, и свидетелей твоей прогулки по порту. Вот до острова милых собачек, я надеюсь, они не доберутся». А если и начнут опрашивать людей у мостика, то что им это даст? Ну, разве что кто-то видел вас из окон, или тот старикашка стуканет. Ну, даже он не видел Петти, так что куда вы потом делись, определить не смогут. Ну, разве что очень повезет. Да и то на все это уйдет немало времени. И тот факт, что ты был с Катрионой, наведет их на определенные мысли, которые не помогут ни ей, ни тебе». — И что? — Решат, что, то есть, значит, хитрожоп оказался наш Егор, точнее, наш сэр Теодор. И даже если ты вернешься, да в лучшем случае окажешься в той самой камере, в Тауэре, куда тебя поместили в начале твоего пребывания на этом историческом объекте. Более вероятно, что твое обиталище переместится из всей старинной крепости в менее комфортабельные номера, Например, в тюрьму в Ридинге, где в будущем окажется вышеупомянутый Оскар Уайльд. Или не окажется всей версии истории. И что мне сейчас делать? Снимать портки и бегать. Пусть гадает, куда ты делся. Пару-тройку дней поживешь здесь. При первой же возможности мы переправим тебя на родину. Как раз это должно получиться без проблем. А вот что нам делать с твоей Катрионой? Конечно, мы можем отправить в Россию ее, только вот как она на это посмотрит. Сугубо положительно. Она уже говорила, что мечтает увидеть Петербург. А что потом? но потом она станет госпожой Филоновой, ну, или леди Феллан. Увы, последние, скорее всего, исключаются. Ей из России дорога будет заказана. Тебя, я думаю, можно будет еще задействовать своим титулом, конечно, подальше от Англии. А вот ей придется остаться в Северной Пальмире. Ну, или, например, где-нибудь в Москве, либо в Крыму. Только вот как она отреагирует, если узнает, или даже заподозрит, что муженек не сможет хранить ей верность, пусть и исключительно по профессиональным причинам? А можно без этого? Я все-таки радист. Могу поработать дома, на благо Родине. — Ну уж нет. Не у всех есть абсолютно легитимный титул баронетта. Есть кое-какие идеи. Только сначала позволь задать тебе один вопрос. Вряд ли ты захочешь расстаться с пальто либо с обувью. А что насчет свитера? — Подарок Викули. — Викули? — Ну, той, которая ей на крючконосы величества... Часу-часу не легче. Он тебе что, дорог как память? В некоторой мере да. Не каждый день получаешь подарки от королевы. Пусть и истеричные, страхолюдины. Ну, ладно, а штаны? Ими готов пожертвовать. Их мне выдали в Шотландии. В них меня видели и Викуля, и многие другие. Надеюсь, что узнают без труда. Штаны? В Шотландии? Мне казалось, что там все носят Только горцы. А все остальные одеваются примерно так же, как и здесь. Разве что в более мрачные цвета. Ну, хоть так. Попробуем устроить спектакль. Сэр Теодор захвачен уголовным миром из лондонских трущоб. А потом все тот же сэр Теодор объявится, например, в Северной Америке и расскажет, что бежал из Тауэра чтобы достигнуть земли свободных и дома смелых. Только в будущем хоть какие-нибудь брюки тебе, конечно, понадобятся. Как же без них? Вот тебе пара моих. пример, надеюсь, налезут. Даже широковаты в пояснице. Пэдди ушиет, он умеет. Надевай пока свои, а потом мы подбросим их варыга-старьевщику, которому приходится иметь дело с шайками здешних бандюков. Должно сработать. — А пока иди к своей мамзели. Она, наверное, уже сидит, разомлевшая после ванн, и щебечет с Пэдди. И поскорее, если не боишься ее потерять, дамочке страсть, как обожают слушать его морские байки. И правда, Катриону с Пэдди сидели и пили часть с бутербродами, только вот рассказывала моя любимая. А Педди сидел и слушал с мрачным выражением лица. Увидев нас, он встал и, поклонившись, сказал, «Эх, мисс, вы ангел во плоти, а вот родня ваша, дай вам Бог счастья. Впрочем, как мне кажется, счастье ваше вон оно, на двух ногах. А я пока уединюсь на пару с сэром Гарольдом». Я вкратце обрисовал своей любимой сложившуюся ситуацию, не всю, конечно, но в первую очередь упомянул, что намечается наш переход в Голландию и далее через Данию в Россию. Катриона слушала внимательно, а в конце спросила. — Сэр Теодор, скажите мне правду, у вас правда что-то было с ее величеством? — Вы, Катриона, так было надо, но больше этого не случится. Та погрустнела, на глазах ее появились слезы, и она закрыла лицо руками. Минут через десять Она подняла голову и глухо сказала, «Не мне вас осуждать, сэр Теодор. Я вас люблю, даже несмотря на это». И густо покраснела. «И вы готовы отправиться со мной в таинственную и холодную Россию? А лишь бы это было с вами, сэр Теодор». Я не выдержал и, встав на колени, попросил. «Катриона, МакГрегор». «Вы меня совсем не знаете, да и кольца у меня пока нет, но я хотел бы попросить у вас руку и сердце. А кольцо будет!» «Сэр Теодор, я согласна!» И лучезарная улыбка озарила ее заплаканное лицо.